Глава десятая. Разговор с фон Мекком. сказать и зловить Тугарина-змея. А как? Сначала требовалось понять, может ли один человек, да еще не служащий на чугунке, знать все о ее оборотах. Выков понял, что ему нужны профессиональные сведения. Недолго думая, он телефонировал фон Мекку и напросился на лекцию по железнодорожному делу. Магнат пригласил его домой. Он жил в скромном двухэтажном особняке на Причистеньке, там же и работал а на Рязанскую улицу в управление приезжал не каждый день. Кабинет хозяина поразил сыщика. На стене висела огромная карта всех железных дорог России. По углам под стеклянными колпаками стояли модели паровозов. и Экипы бумаг громоздились на письменном столе, аккуратно разложенные по темам. — Николай Карлович, это правда, что вы начали свою карьеру с кочегара? — Правда, Алексей Николаевич? — Когда я решил пойти в дело отца, то начал изучать его снизов. Пушаровал уголек в топку, да. Трудное дело, скажу вам. После меня повысили до помощника-машиниста. А там уж и до машиниста. Что, и поезда водили, уточнил Лыков? Водил. Когда командуешь правиком, а за тобой тысячи пудов железа и сотни людей, это такое чувство, да. А закончил ознакомление с делом в должности начальника станции. Когда меня позвали в исполнительные директоры, я уже многое понимал. «Очень хорошо», — констатировал сыщик. «Тогда просветите и меня». Фон Мек внимательно глянул на собеседника. «Что именно вас интересует?» «Механизм перевозок. Как груз попадает на дорогу? Кто за него отвечает на разных стадиях? Где чья ответственность? Кто платит за убытки? Какие документы отражают движение материальных ценностей? Какие служащие знают о ценностях? Для начала вот это». Любой железнодорожный агент знает о грузах или может узнать. Объясните сперва, кто такие эти агенты. У нас в сыскной так называют лишь вольно-наемных сотрудников. Хотя быватели и журналисты огульно именуют агентами всех служащих полиции, что формально неправильно. Есть еще секретные агенты, то есть доносители. А у вас кто? Железнодорожными агентами называют всех служащих дороги. От начальника станции... До последнего смазича, пояснил фон Мек, это официальный термин. И что каждый, даже смазич, может узнать о грузах на дороге? Конечно, если служит на товарной станции. Путевой обходчик нет, а он да. Трудно ли подсмотреть, какой груз крючники затаскивают в вагон? Шел мимо и увидал. Не надо даже усилий прилагать, выков возразил. Подглядеть мимоходом сумеет всякий, кто шляется по станции. Но это обрывочные сведения, а полные где взять? Кто знает обо всех грузах? Приемка и отправка товаров занимаются коммерческие агенты дороги, на каждой есть своя собственная коммерческая служба. Да, но такой агент тоже знает не все, а лишь про свой товар. А кто самый, как модно сейчас говорить, информированный? Начальник станции и товарный кассир. Тут же ответил фон Мэк. Эти двое ведут полный учет поступающих и отправляемых кладей. А как все выглядит в последовательности? Как груз впервые попадает на железную дорогу? — Через станционный ворота? — усмехнулся Николай Карлович. — Или приезжает на поезде со станции отправления? — Давайте о том, что въехал в ваши ворота, — подхватил сыщик. — Кто его привез, где сложил, как передал на вашу ответственность и какие бумаги это отразили? Привез грузоотправитель. А это кто? Заводчик-мануфактурист? Нет, комиссионер. Наши предприятия, которые сделали Ситец или Миткаль, сами в Сибири или на Кавказ его не продают. Для этого существуют торговые дома. Или посредники-комиссионеры. Вот они, купив готовый товар, к примеру, на Реутовской мануфактуре, привозят его ко мне на станцию Москва-товарная вторая. Ага, ломовики въехали в ворота, И что дальше? Дальше грузоотправитель ищет моего агента и оговаривает с ним условия отправки. На российских дорогах есть два вида грузов — малой скорости и большой. Лыков взялся за карандаш. Когда я был в отставке и торговал лесом, то узнал разницу. Но теперь уже забыл. Напомните, пожалуйста, суть. Фон Мэк объяснил. Грузы малой скорости отправляются со станции в течение двух суток со времени поступления. Плюс даются сутки, чтобы они проехали каждые 120 верст расстояния до пункта назначения. Еще сутки отведены на каждый переход вагона с одной дороги на другую. Естественно, тариф за такую перевозку будет ниже. А грузы большой скорости должны быть отправлены со станции на следующий день после прибытия и в сутки проделывать 250 верст. Тариф для них выше примерно вдвое. И так на самом деле? — Нет, конечно, — нахмурился председатель правления. — В действительности есть очередь к отправке, и иногда вагон приходится ждать неделю и больше. — Очередь можно ускорить, ну, например, заплатив сверхтарифом. Запрещено законом. Все грузы отправляются в том порядке, в каком прибыли на станцию. — Значит, они лежат на платформах и в пакгаузах, дожидаясь своего часа, — констатировал сыщик, чиркая, — Блокноте. Где именно? На каждой товарной станции есть две платформы. Для грузов малой и большой скорости. Поскольку тарифы разные, учет на них строгий и раздельный. Но они лежат на виду, прикрытые рогожей. Да, все товары мы штабелируем. А что тогда хранится в пакгаузах, не унимался коллегский советник. Товары, которые портятся от нахождения под открытым небом. Или течь, я в очередь, наступит еще не скоро. Вернемся к тому моменту, когда в ваши ворота въехал ломовой извозчик. Два агента встретились и договорились. Сейтец должен быть доставлен в Саратов, как груз малой скорости. Что происходит дальше? Дальше, продолжил Фоммек, Они вместе идут к товарному кассиру и оформляют сделку. Грузоотправитель сдает груз и получает взамен накладную. В ней указаны количество товара, его характер и цена. Наш агент подтверждает, что именно это и привезено на станцию. Товарный кассир выдает груза владельцу дубликат накладной и ставит на него штемпель с указанием даты. С этой минуты груз официально поступает на дорогу, и она несет ответственность и за его доставку, и за его сохранность. — Вот, — обрадовался питерец, — а ночью пришли крючники и утащили его через дыру в заборе. И вам платить фон Мекс сдержанно усмехнулся. — В некоторых случаях нет. — Это чего же? Груз вы приняли, он лежит на вашей площадке. Согласно общему уставу российских железных дорог, они не платят за утрату или порчу груза в четырех случаях. Первый. Он потерян по вине самого грузохозяина. Второй. Он погиб по причине отсутствия или недостаточности упаковки. Третий когда убыток возник из-за свойств самого груза. Имеется в виду внутренняя порча, усушка, раструска. И четвертый — под действием непреодолимой силы. — Это ураган с землетрясением, — уточнил Лыков. — И ураган тоже. Но еще любая другая превосходящая сила, которую дорога не может одолеть. Например, всеобщая железнодорожная забастовка в октябре 1905 года. Как удивился сыщик. Безобразия уже стали у нас непреодолимой силой. Смотри, какие безобразия. Если те, что все мы наблюдали в пятом году, по их результатам год спустя правительствующий Сенат дал разъяснение. Цитирую по памяти. «Явления общественной жизни, препятствующие правильному ее течению, могут быть подведены под понятие непреодолимой силы наравне с явлениями стихийных сил природы». Правда, дорога должна доказать в суде, что сделал все возможное, что относится к обязанностям исправного возчика, но этого оказалось недостаточно. — И вы доказываете? — Разумеется. Дирекция каждой дороги держит в штате поверенных по судебным делам. И ни одного. У Московско-Курской их, к примеру, пятеро. Да еще с помощниками. У нас трое. И без дела они не сидят. — Так, ну и слава богу, в прошлом, — обдумал услышанный Алексей Николаевич. — А кражи? За них вы несете ответственность? — Конечно. Но тут есть хитрость. Вы знаете, что по перевозке грузов прямого сообщения наши дороги состоят в условленном законном товарищеском отношении, и груз, с сданный на одну из них, обязывает по возникающим из его принятия отношениям все другие дороги. — Не понял, — растерялся Питерец. — Можете пояснить, что такое перевозки прямого сообщения? — Это когда в доставке груза участвуют несколько дорог, а не одна. — А товарищеские отношения, как понять? Николай Карлович терпеливо спросил. — Ну, что такое товарищ-то, вы знаете? — В общих чертах. Есть простое, есть полное, но в общих случаях суть одна. Товарищи отвечают по его обязательствам всем своим имуществом, движимым и недвижимым. — Правильно, вот так же и у дорог. Если даже груз пропал на моей дороге, то в денежном возмещении участвуют все другие, как совокупные должники. — Но вы в первую очередь? — Конечно, — согласился фон Мек, С меня начнут. Но если денег у Московско-Казанской дороги не достанет, то сбросятся всем железнодорожным миром. Это называется круговая ответственность. — Ловко устроились, — заметил сыщик. — Что, и платят за вас? Дороги находятся между собой в тесной взаимосвязи. Грузы переезжают от одной к другой. Я постоянно за кого-то плачу. И за меня тоже то и дело возмещают убытки. Общий котел. Иначе нельзя. — Получается, что вам вообще безразлично, пропадают у вас грузы или нет, — жестко констатировал Лыков. — Ваши промахи оплатят все дороги сообща. Николай Карлович возразил. — Мне лично не все равно, ведь наша дорога частная и мы возмещаем из своих кровных. Но частных дорог в России все меньше и меньше. Правительство не первый год выкупает их в казну, уже две трети собрало в своих руках. И директорам казенных дорог тут вы правы, но убытки наплевать. Их задача перевозить военные грузы, если случится война. А пока мир, можно спать и еще. Фон Мег вздохнул и продолжил. Если быть честным, мы не любим платить по претензиям и стараемся любыми средствами этого избежать. Исковая давность на железной дороге – всего один год в виде изъятия из общих правил. Общая исковая давность в России составляла 10 лет. Вот наши юристы и тянут время как могут. Претендатель подает нам жалобу, а мы не бенимы, не, не кукареку. Претендатель – лицо, обращающееся с претензией. Запрашиваем у него дополнительные бумаги или просто валынем. Тогда он идет в суд. Разумеется, ну и там дело буксует, учет налажен плохо, станционные книги ведутся с нарушениями, сам черт ногу сломит не то что судья. Процессы тянутся годами, иногда потерпевшему легче махнуть на нас рукой и смириться с убытками. Вот этим черным делом и занимаются все железнодорожные поверенные. — Хорошо, — продолжил сыщик более миролюбивым тоном, — если за кражу с вас взять нельзя, на ком повисают убытки. — На грузохозяине? — На грузоотправителе. Владелец груза, если это серьезный субъект делового оборота, сам на станцию не ездит. Он нанимает транспортную контору. Та отвечает и за доставку, и за сохранность. — Ага, если товар похищен, контора погибла, так выходит. фон Мек снова сдержанно усмехнулся. — Не всегда. Если контора серьезная, то страхует доставку. И тогда убытки падают на страховую компанию. Тут тоже есть тонкости. Дело в том, что страхование доставки в России мало развито. Замечали, большая часть обществ предлагает страхование или имущества от огня, или жизни и здоровья. На практике защитой перевозок занимаются всего восемь компаний. Морские перевозки страхуются все. К этому нас приучил Ллойд, а вот железнодорожные частично. Только крупные конторы по транспортировке кладей страхуют операцию. И на том рынке тоже действует круговая порука, но в других, нежели у нас, формах. А именно, через перестраховку. Все восемь обществ перекрестно участвуют в обязательствах друг друга. Так безопасней. В случае чего все скинутся и заплатят. И ответственность опять получается размазанной, завершил сыщик. Увы, так. Железные дороги размазали через товарищества, страховые компании — через перестраховку. Кто тот, который платит из своего кармана? Для кого кража на дорогах — сущее наказание? Для мелких комиссионеров, — пояснил магнат. А еще для банков. Ну-ка. Небольшие комиссионеры стараются обойтись без страховки в целях экономии. Но в силу размера собственных денег у них нет, и они занимают их в банке. Товар при этом банк записывает в долг в обеспечение кредита. — Понятно, продолжайте. Если груз пропал и с нас требовать не удастся, комиссионер погибает. Он не может реализовать товар и погасить кредит. Вот главная жертва железнодорожных краж. Николай Карлович перевел дух и продолжил. — Их-то в первую очередь и жалко. Но что я могу поделать? Еще страдает банк. Он не получает обратно свои деньги и залог не может продать, поскольку тот исчез. Вот на с комиссионером и мучаются. Большая часть обращений, что получаю я как председатель правления, исходит от них. Выков подумал, подумал и заявил. Этим и объясняется, что тишь да гладь на дорогах. Кражи идут два года, похищено ценностей на гигантскую сумму, а большие влиятельные игроки в ус не дуют. Мелкие рыбешки кричат, а самам дощукам все равно. Так и есть. Но ведь банки не маленькие комиссионеры. Они давно должны в трубу трубить. Они, собственно, и подняли шум, — пояснил фон Мэк. Я стал получать от банков много писем с требованиями усилить охрану грузов. Заинтересовался, запросил статистику, а затем написал своим коллегам на другие дороги. Оказалось что лишь на Владикавказской дела обстоят более-менее благополучно, а на всех других то же самое, что и у нас. А почему кавказцам так везет? – удивился Лыков. Думаю, потому что главные акционеры Владикавказской железной дороги великие князья, и воры боятся их слишком беспокоить. Полиция тут же прибежит. А нас, значит, можно обворовывать. фон Мекс стукнул кулаком по столу, но быстро успокоился и продолжил. Изучив статистику. Я пришел в ужас и написал Столыпину. Тут как раз совпало, что в Петербург приехал Стефанов, изгнанный из Москвы именно за попытку прекратить железнодорожные кражи. Коллежский секретарь, третий чин с конца, кто бы его там стал слушать. Но у Петра Аркадьевича на столе лежало мое письмо. В результате мы с вами сейчас беседуем. — Да, давайте дальше, — спохватился сыщик. — Вот груз. Если его вытащили через дыру в заборе, все ясно. Претензия — долгий суд, и, может быть, когда-нибудь потерпевший получит с вас часть убытков. А если обчистили поезд, уже вышедший со станции? Если пломба сорвана, то это разбой. Пускай разбирается жандармская полиция ищет виновных. А если цела, тут вина груза отправителя. Какими документами сопровождается груз? Про накладную и копию с нее я вам уже сказал напомнил фон Мэг, накладная подшивается в приходную книгу. Далее клиент оплачивает доставку, бухгалтерия получает осигновку из банка и сообщает об этом товарному кассиру. Тот помещает в станционной книге сборов, что услуга оплачена. Затем подходит очередь груза на отправку. Например, 40 мест мануфактуры едут в тот же Саратов. Крючники помещают их в так называемый НТВ. «Нормальный товарный вагон. Вы видите их постоянно и знаете по надписи «40 человек, 8 лошадей». Грузоподъемность вагона 12,5 тонн. Это примерно 760 пудов». Коммерческий агент дороги сообщает кассиру, что товар погружен. Тот ставит штемпель и на своей накладной и на дубликате указано время нагрузки. «Кому кассир вручает оригинал?» «Агенту», — предположил коллежский советник. — Нет, оберкондуктору. — А это кто, собственно говоря, начальник поезда? — Да, самый главный в составе. Главнее даже машиниста. Помимо того, что он свистит в свисток, оберкондуктор еще и отвечает за доставку ценностей до места назначения. У него в сумке лежит грузовая раздаточная ведомость. Там указаны все помещенные в состав грузы. Против каждой станции... На пути следования помечено число сдаваемых на ней перечней или дорожных ведомостей и соответствующее число товарных мест и вагонов. Раздаточная ведомость остается все время в поезде, и агенты станции назначения расписываются в ней о получении грузов и документов к ним. Так груз оказывается в нужном месте. Лыков записал название документов, поднялся и поблагодарил хозяина. Теперь ему было ясно, где искать концы. Сыщик хотел же откланяться, но фон Мэк сказал. — А теперь моя очередь спрашивать, Алексей Николаевич. — Да, конечно, — Лыков снова сел. — Вас интересует ход дознания? — Нет. Голос у магната был такой, что питерец сразу насторожился. — Ну тогда что же? — Видите ли, вы человек осведомленный, в том числе и о тех вещах, которые мне никогда не узнать. Николай Карлович помялся, затем продолжил. — Я всегда занят. У меня большое дело и большая семья. Пятеро детей, и всех надо обеспечить. Я никогда не вмешиваюсь в политику. Никогда. — Но имею же право знать. — Что знать? — не понял сыщик. — Куда мы идем? Почему готовиться? Алексей Николаевич догадался. — Вас волнует будущее империи? — Именно. При всем своем богатстве и значении в деловых кругах я лишь обыватель. Сообщите мне, прошу вас, ваше соображение. Как вам кажется, что нас всех ждет ближайшие несколько лет, только честно?» Выков задумался. Сказать этому человеку правду и тем лишить его покоя, но тот требует именно честного ответа. И он решился. «У меня очень плохие ожидания, Николай Карлович». Боюсь, что нынешнее общество обречено. фон Мек поразился. Даже так? Вы же хотели услышать честный ответ? Конечно. Другой мне не нужен, но можно поподробнее. Как угодно. Вспомните недавние события бунт пятого года. Мы едва уцелели. Но власть сумела сохранить порядок, воскликнул фон Мек. Сумела с огромным трудом и ценой больших жертв. Второй раз может не получиться. В мире дела идут в сторону улучшения. В Италии и Германии за последние 25 лет число убийств упало вдвое. В Австрии даже больше. А у нас в России выросло в десятеро. «Второй раз может не получиться», — задумчиво повторил слова сыщика магнат. «А когда вы ждете второго раза?» «Ну, не завтра». Несколько лет у нас еще есть, но когда начнется война... — А она начнется? — Увы, — серьезно ответил коллежский советник. — У меня друзья военные, и оба сына служат по секретной части. Битва народов не за горами. Есть два союза, они должны сцепиться. Нашим дуракам-дипломатам зачем-то нужны проливы. А еще банда славянских государств на Балканах в подчинении. Те спят и видят, как бы перерезать друг дружку а мы подбрасываем щепки в этот костер. — Ну, пусть война, — согласился Магнат. — И что? Неужели мы ее не выиграем? Немцы нас победят и оккупируют. Это же невозможно, глупо. — Нет же, черт с немцами. Злейший наш враг — это мы сами. Общество недовольно, оно хочет реформ. Проще говоря, оно требует от государя настоящей власти, а тот никогда не отдаст ее добровольно. Государь учредил дому. Дума лишь декорация, главной полномочия по-прежнему царя и у бюрократии. А силы, нацеленные на разрушение монархии, объединяются. Когда наша армия начнет терпеть поражение, ну почему? Потому что немцы очень сильны, а мы к войне не готовы. Давно подмечено, Россия всегда к ней не готова. Так вот, когда армия начнет трещать по швам, авторитет монархии тоже станет расползаться. А те, кого мы с таким трудом загнали обратно в щели, полезут в атаку. Боюсь, в этот раз у них получится. Помните, как несчастная японская кампания подорвала дух общества? То было далеко за одиннадцать тысяч верст, поэтому только и устояла империя. А когда война придет в западной губернии, поляки восстанут, финлянцы тоже, Кавказ, Лифляндия, Туркестан, пороховые бочки. Выков покачал головой и добавил в сердцах а уровень власть придержащих все ниже. Когда сойдутся сильные противники и слабые властители, что будет? — Вы считаете Столыпина слабым? — удивился фон Мэг. Петр Аркадьевич не вечен на своем посту. А его сильный характер как раз и делает смену премьера неизбежной. — Я правильно вас понял, — понизил голос председатель правления. — Столыпина не лады с его величеством? Лыков и сам был не рад, что сказал это. Но школе начал, он ответил более развернуто. Наш государь не может долго терпеть возле себя сильных людей. Сначала они нужны, а как только опасность спадает, им дают пинка под зад. Так было и с дурного, и с Витто, и даже с гибким как резина, Горимыкиным. пин тоже не удержится. Тем более многие считают, что революция подавлена, и можно дальше жить, ничего не меняя. — И что же делать нам, обывателям, особенно тем, у кого много детей? Сыщик продолжил, словно не заметил вопроса. — Власть деградирует. — Слышали про Распутина? — Какие-то неопределенные сплетни, но то, что слышал, печально соглашусь. — А как вам то, что творится в Москве? Раньше такое было невозможно, а теперь — реальность. Опять соглашусь, Алексей Николаевич. Трепов, конечно, был держиморда, но хуже Ренбота уже некуда. И все же ответьте на мой вопрос, что делать? Лично я принял меры, сообщил Лыков. У моих сыновей лесное имение в Костромской губернии большое дает порядочный доход. Даже и мне перепадает. Так вот, все заработанные средства я обращаю в золото и вывожу во Францию. И свою долю и сыновей уже второй год. Он Мек расстроился. Ах, я дурак. В чем дело? Да тоже ведь принял меры. А именно продал после пятого года свои южные имения, но вырученные деньги вложил в покупку доходных домов здесь, в Москве. По-вашему, я совершил ошибку? Если честно, то да. На мой взгляд, это ошибка. Когда начнется тут заваруха, вы доходный дом во Францию не перенесете. Черт! — Черт! И вообще, Николай Карлович, начиная думать об отставке, дай бог дожить до 60 лет, и тогда подам прошение. — Хватит! Уеду в Париж к дочери внучек нянчить. — Это когда же будет? — уточнил магнат. — 16 августа 1917 года. — Ладно, доходные дома. А куда я дену свою железную дорогу? Ее в Европу тоже не перенесешь. Покупайте золото и депонируйте его в иностранных банках. — Но не в германских. — Там отберут. Мек поблагодарил сыщика за честный разговор, и они расстались. Интересно, воспользуется ли богатей полученным советом. А Лыков уже думала о другом. До отставки еще далеко, надо продолжать дознание.